глава пятнадцать выйдя из лазарета и оказавшись в холле я сразу же заметил лиен она выглядела довольно обеспокоенной я подошел к ней что то случилось спросил я и она вздрогнула поскольку была так увлечена своими мыслями что даже не заметила меня а гилхард выдохнула лиен это я тебя должна спросить ей понадобилось буквально секунда чтобы стать прежней как скажи как ты умудряешься влипать в подобные ситуации это правда что тебя отравили она укоризненно посмотрела на меня как будто я в этом виноват да нехотя ответил я убийца и рыцарей именно тебелеона сказала нет у меня есть другие источники информации ответила лиен ясно В любом случае, это не моя вина, что меня отравили. А в том, что ты чуть не убил человека? Не преувеличивай, лишь покалечил», — спокойно ответил я. «Ты ведь понимаешь, что тебе это просто так с рук не сойдет. Ты же не забыл, из какой он семьи? Не забыл, из наркоторговцев. Но это ведь он меня отравил. А доказательства есть? Пока нет. И не будет». Я уверена, что его дружок уже обо всем позаботился. «Эх, Гилхард!» Лиэн покачала головой. «Сложно же тебе будет!» «Я привык», — спокойно ответил я, пожав плечами. «А знаешь, из всего этого есть выход», — окинув меня озадаченным взглядом, произнесла моя собеседница. «Ты предложишь мне помолвку?» — усмехнулся я, и, судя по реакции Лиэн, попал в самую точку. «Вайтштейн — Вайтштейн? — спросила она. — Да. — Ты уже дал согласие? — с надеждой в голосе поинтересовалась староста. — Да, это плата за то, что она спасла мне жизнь, — честно ответил я. Она недовольно цокнула языком. «Да — До чего я вам всем сдался? — раздраженно воскликнул я, начиная терять терпение. Лиен смерила меня пронзительным взглядом. «Как-нибудь я расскажу о ситуации в Империи, но не сейчас», — произнесла она. «У тебя в третьем раунде бой с пауком?» «Верно. Тогда будь осторожен», — произнесла Лиен и, не сказав больше ни слова, направилась к трибунам. «Далась им всем эта помолвка». «Что скажешь Седрику?» — спросил меня Гил, стоило однокласснице уйти. «А что с ним? Ну ты же знаешь, как он относится к Леоне. «Переживет», — спокойно ответил я. «Помолвка-то чисто для проформы». «Уверен, а мне кажется, Леоне ты нравишься». «Она сама так сказала, плюс я встречаюсь с Кэт», — ответил я внутреннему голосу. «Ну, смотри сам», — усмехнулся гил и замолчал. «Тоже мне советчик». Я огляделся по сторонам. Народу в холле перед трибунами было немного. поэтому место для небольшой разминки перед предстоящим боем мне хватало. Негоже было отправляться на поединок, только покинув постель лазарета, поэтому я начал с небольшого комплекса растяжки. Когда я закончил и вернулся на трибуны, бои уже начались. Судя по монитору, висевшему в холле, мой бой с пауком должен был состояться практически в самом конце очереди. «А ты когда сражаешься?» — спросил я Леону, севшую рядом со мной. — Прямо после тебя, — ответила она. — Ясно. Никакой пощады, — усмехнулся я. — Разумеется. Не думаю, что победа в этом бою повлияет хоть на что-то. Даже не знаю, что после этого испытания ей надо будет сделать, чтобы остаться в нашем классе, — ответила Леона. — Кстати, а помимо того, что ты сражался вместе с моей сестрой, «Ты где-то еще отметился?» «Да. Во-первых, это не первое испытание, в котором я участвовал. Я занял первое место там, где проверяли прочность брони. Плюс мы с дочкой Циклопа одержали несколько побед над монстрами-мутантами с запретного континента. Ну и еще пару раз сразился с другими студентами. Кстати, очень впечатлила девушка с туманами». «Ого, ничего себе!» – удивилась моя собеседница. «Девушка с туманами?» – переспросила она. «Ага, у нее доспех создавал особый то ли туман, то ли дым, в котором практически не было ничего видно и не слышно. А, ты про Фелицию, наверное, говоришь?» «Да, Фелиция де Гласис», – вспомнил я ее имя. «Убила?» «Да, в первый раз, но потом мы с нею поквитались». М -м -м, ты смог убить ее?» — удивилась Леона. — Ну да, а что тут такого? — спросил я. Леона окинула меня взглядом, полным недоверия. — Гил, ты ведь не врешь? — прямо спросила она. — Нет, во второй раз победил ее я. — Почему ты сомневаешься? — спросил я. — Не такая уж она и сильная. Просто она в топ-10 сильнейших студентов. и в статистику входят все студенты, начиная с первого по третий курс. Гил, по третий! И что? А какое место, кстати, занимает Цедрик? Решил поинтересоваться я. Второе, нехотя ответила Леона. Ммм, интересно, я думал первое. И кто же на самой верхушке? Полюбопытствовал я. Дир Санктум, ответила Леона. При этом он входит в пятерку сильнейших среди всех курсов», — добавила она. «Ого, получается, что в этом турнире он тоже участвует?» «Да», — кивнула Леона, а я улыбнулся. «Значит, Седрик будет его искать», — произнес я, и Леона тяжело вздохнула. «Уверена в этом», — невесело ответила она. «Переживаешь за него?» — усмехнулся я. Но по взгляду своей собеседницы сразу же понял, что это не так, и беспокоилась она совершенно о другом. Больше я беспокоюсь как раз за других, если эти двое начнут сражаться, всем, кто окажется рядом, не сдобровать. Думаешь, что может дойти, до да... я понятия не имею. Дир, такой же, как твой дружок, помешан на сражениях и ненавидит проигрывать. Эти двое наверняка будут искать друг друга, а когда найдут... леона сделала небольшую паузу даже думать об этом не хочу закончила она свою мысль интересно а они будут призывать фамильяров мечтательно сказал я и бы хотел посмотреть какое существо может призвать цедрик да и на фамильяра дира санктума я бы тоже с удовольствием взглянул и это все о чем ты думаешь недовольно спросила леона если честно да Спокойно ответил я. «Если кто-то не способен себя защитить, это их проблемы. Пусть сразу убегают, как только увидят хотя бы одного из них. Это вполне выход», — поделился я своим мнением. Леона задумалась. «Знаешь...» — она не успела договорить. Голос из динамика объявил имя победителя и сразу же пригласил на арену следующую пару студентов. Одним из них был я. Леона бросила на меня обеспокоенный взгляд. «Гил, все будет в порядке!» — улыбнулся я. «Я не могу позволить себе проиграть или того хуже умереть на глазах своей невесты и будущей жены!» — добавил я. И на щечки Леоны тут же вернулся румянец. «Иди уже!» — буркнула она, опустив глаза. «Ха!» — усмехнулся я. Вся такая гордая и дерзкая окраснеет Аки ребенок. «Ладно, увидимся», — сказал я и, выйдя с трибун, пошел на арену. Но прежде чем я оказался там, в холле меня ждала приятная встреча. «О, привет!» — весело поздоровался я с Куртом. Тот выглядел неважно. «Ты труп!» — процедил он сквозь зубы, устремив на меня взгляд полной злобы и гнева. не думаю спокойно ответил я собеседнику и тот сделал резкий шаг в мою сторону видимо чтобы напугать я смерил его уничтожающим взглядом жаль я сломал тебе так мало ребер не будь я отравленным тобой ударил бы посильнее произнес я глядя в глаза своему собеседнику а никто тебя и не травил усмехнулся дебрас это все твои выдумки да ладно Я пожал плечами. «Ага, поэтому за тот удар тебе еще придется ответить», оскалился потомок мафиози. «Ха-ха-ха! Перед кем?» Прямо спросил я. «Сам не можешь за себя постоять и сразу прячешься за спины других?» Попытался спровоцировать я его. Курт сжал кулаки. Казалось, еще секунда, и он бросится на меня. «Фух!» Выдохнул он. «В скором времени узнаешь», — произнес он, немного удивив меня своей выдержкой. «Буду ждать», — я спокойно пожал плечами и, повернувшись к нему спиной, зашагал к арене, где меня ждал его дружок. «В третьем и последнем этапе поединков на арене сойдутся Гилхард Грейворд и Дориан Блэкнет», — громко произнес голос из динамика. «Вы готовы?» Я поднял руку. А паук просто кивнул. «Тогда облачайтесь в доспехи!» Я призвал свою магическую броню, и мой соперник сделал то же самое. Каким бы мерзким ни был мой противник, его доспех поражал своей красотой. Черный, как сама ночь, он был украшен серебристой паутиной. Центр ее приходился на его грудную пластину, и от него во все стороны уходили нити, создавая очень красивый рисунок. На наплечнике Дориана, разумеется, красовался красный восьминогий паук, на брюшке которого располагался черный череп с острыми клыками. В общем, выглядел мой соперник довольно угрожающе. «Готовы? Начали!» послышалась команда из динамика, и мой противник сразу же рванулся в мою сторону. «Быстрый!» Подумал я, глядя на быстрое движение паука, который за считанные секунды разорвал дистанцию между нами и попытался атаковать меня кулаком в лицо. Уклонюсь, промелькнула мысль, и я собрался было отвести голову в сторону, чтобы потом контратаковать, и даже успел занести руку, как вдруг ощутил, что не могу пошевелить ни головой, ни собственно рукой. Какого, успел подумать я, и буквально в следующий миг получил увесистый удар латной перчаткой в шлем. Мой противник оказался не только быстрым, но и сильным. Ну а дальше началось самое интересное. Вместо того, чтобы упасть, мое тело вдруг остановилось, а затем резко дернулось в сторону врага. Еще один удар в шлем, усиленный центробежной силой, был мощным. Я попытался заблокировать его рукой, но, как и в прошлый раз, Она просто остановилась в воздухе и меня вновь отбросила назад. «Нет, так продолжаться не будет». Не обращая внимания на паука, я закрыл глаза и сконцентрировался. Я понимал, что на меня воздействует его техника. Оставалось только понять, как ее нейтрализовать. И у меня уже появилась одна идея. «Как-то ты слабо бьешь!» Усмехнулся я, когда моему телу вновь не дали упасть, и оно просто замерло в воздухе. «Хм, теперь я вообще не могу пошевелиться», — подумал я, осознав, что паутина Дориана сковала меня по рукам и ногам. «Да? Хм, мой соперник задумался. Тогда поступим так». Он ударил кулаком в нагрудник, и я заметил, как пальцы на его руках начали быстро удлиняться, превращаясь в серповидные когти, каждый из которых был размером с небольшой клинок. Он сделал приглашающий жест указательным пальцем, и мое тело послушно поплыло в его сторону. — Посмотрим, как теперь ты запоешь, — произнес он и провел когтями цвета запекшейся крови по моей груди, высекая из магической брони сноб искр. — Хм, интересное, однако, оружие. — Гил. «Ты...» «Все в порядке!» – перебил я свой внутренний голос. «Сейчас он увлечется игрой, и я все сделаю!» – успокоил я Гилла, продолжая подыгрывать своему противнику, который уже вошел во вкус. «Что же мне с тобой сделать?» – прошептал он, упиваясь своей силой. «Сначала так!» – он щелкнул пальцами, и мои руки резко взмыли вверх, а затем начали заламываться назад. Кости затрещали, а я от неожиданности охнул. Было больно, но терпимо. «Теперь так!» Он снова щелкнул пальцами, и почва ушла из-под моих ног. Я упал на колени. «Гейл, ты чего?» «Рано!» — ответил я внутреннему голосу. «Но...» «Рано!» — я сказал. Паук подошел ко мне вплотную. «А теперь ты будешь медленно умирать!» произнес он, и его когти коснулись моего шлема. Он начал медленно вдавливать их в мои доспехи. «Что, свиток не помогает?» злорадно усмехнулся он. «А я и без него тебя обыграю», спокойно ответил я, собирая энергию пустоты. «Да? Интересно». Он надавил сильнее, и броня потихоньку начала трескаться. «Гилл, сдайся, не надо умирать!» «Пожалуйста!» — вновь взмолился внутренний голос. «Ты думаешь, он позволит?» — холодно ответил я. «Не ной, а лучше открой магические каналы на максимум возможностей». «Но...» «Не сделаешь — умрем!» — ответил я, продолжая концентрировать пустоту. «Хм... прочная!» — тем временем шепнул паук и щелкнул второй рукой. Нити, а это явно были они... начали еще сильнее сжимать мое тело и что самое противное моя голова начала медленно склоняться вниз ха ха ха засмеялся блэкнет и когда я воткнулся лицом в землю поставил на мой затылок свою ногу вот смотрите на него ха ха ха и этого ничтожества вы боялись он поднял ступню а затем резко опустил ее вниз «Убей этого подонка!» – послышался гневный голос Гилла, и я ощутил, как мои каналы наполняются маной. Я стиснул зубы. Боль физическую, которую мне причинял паук, я еще мог вытерпеть, а вот ту, что я испытывал сейчас, ментальную, от напряжения магических каналов, терпеть было гораздо сложнее. «Еще несколько секунд!» – я сжал кулаки и сделал глубокий вдох. пора Дориан уже наслаждался своей победой. Человек, которого заказали ему, стоял перед ним на коленях, уткнувшись лицом в песок арены. Паук не собирался убивать его быстро. Прежде он хотел как следует помучить его, унизить и сломить волю, а уже потом случайно убить. Да, у него будут проблемы, но семья Курта его, несомненно, выгородит, как это делало и раньше. Подняв ногу, Он снова нанес удар подошвой своего латного сапога в голову этого Гилхарда Грейворда. Не сказать, что этот паренек ему сделал что-то плохое. Но сцепились они пару раз. Подумаешь. Вопрос был в другом. Поступил четкий указ убить его, а Дориан всегда был исполнительным молодым человеком. Плюс ему нравилось унижать людей без причин. Поэтому сейчас он наслаждался тем, что происходит на арене. «Может снова использовать когти?» – подумал блэкнет и уже хотел было убрать ногу и с помощью своей паутины поднять противника. Но вдруг почему-то резко потерял равновесие и начал заваливаться назад. «Что происходит?» – подумал он и, сделав кульбит назад, ловко приземлился на ноги, когда буквально в следующее мгновение В него вошло несколько странных клинков, сотканных из странной магической энергии, от которых по его броне поползли маленькие трещины. Несмотря на свои замашки садиста, Дориан все равно был опытным воином. Поэтому, на мгновение удивившись, что паутина разорвана, он попытался вновь накинуть несколько нитей на своего противника, чтобы хотя бы остановить его, но все его попытки не увенчались успехом. Стоило паутине коснуться брони Грейварда, как она тут же рассыпалась видимым только ему прахом, в то время как в его броню вошло еще несколько клинков, и на ней уже появились глубокие трещины. Паук посмотрел на противника, который стоял в отдалении. Атаковать его с помощью когтей, подумал он, и резко сорвавшись с места, ринулся на врага, но не успел он сделать и нескольких шагов, как в него снова влетели мечи, которые не только остановили его, но и сбили с ног. Броня почти лопнула, а по телу распространилась такая невыносимая боль, что он едва держался, чтобы не закричать. Создавалось такое ощущение, что вместо крови по его венам течет раскаленная лава. С трудом сохраняя сознание, Дориан Блэкнетт поднялся. «Ясда!» Я зажал его рот рукой, не дав договорить. «Нет, дружок, так просто ты не отделаешься», — подумал я, и, удерживая одной рукой его пасть, во второй я создал небольшой нож из странной магии сильверглайдов, которую еще и заместила моя энергия пустоты, после чего медленно начал вводить его в броню паука. Тот что-то замычал, но я, не обращая на него внимания, продолжил вводить ножик в доспех, наблюдая за тем, как быстро распространяются трещины по его магической броне. А теперь финальный акт. Дождавшись, когда броня развоплотится, я швырнул рыцаря вверх и, обвив пустотным клинком руку, словно кастетом, со всей силы ударил по пауку. Когда я подходил к выходу с арены, мне навстречу бежали несколько медиков, которых возглавлял магический рыцарь в доспехах ярко-зеленого цвета весенней травы. Он повернул голову, когда проносился рядом, но ничего мне не сказал. «Надеюсь, ты не убил его!» — прозвучал в голове голос Гилла, когда я, хромая, вышел с арены в холл. «Гил!» — послышался знакомый голос, и буквально в следующую секунду я был заключен в крепкие объятия. «Со мной все в порядке!» — ответил я. «Рада это слышать!» — недовольно буркнула моя вторая знакомая. которая стояла в нескольких шагах от Леоны. — А, точно, они же сражаются следующими, — подумал я, отстраняя от себя одноклассницу. — Ой, — виновато произнесла она и опустила глаза вниз. — Ты как? — Терпимо, — ответил я. — Тебе нужно в лазарет, чтобы тебя подлатали, — произнесла Леона, изучив меня взглядом, после чего наклонилась к самому моему уху. молодец «То, что ты сделал с пауком, лучшее, что могло произойти. Теперь этот хлыщ остался без его поддержки, и ты можешь спокойно закончить с ним свою дуэль», шепотом произнесла она и отстранилась. «Поздравляю с победой!» Тем временем произнесла Лиэн. «Спасибо!» Улыбнулся я девушке и сразу же поморщился от боли. «Иди быстрее в лазарет!» Грозно произнесла младшая леона «Все, все, иду, иду!» — улыбнулся я. «Удачи вам! Покажите красивый бой!» — сказал я девушкам, после чего зашагал к медпункту, а они отправились на арену. Пройдя несколько метров, я увидел Курта, который с ненавистью смотрел в мою сторону. Я широко улыбнулся и подмигнул ему. Сжав кулаки, он пошел в мою сторону. Сделав несколько шагов, он потянулся к карману штанов. Но путь ему преградил студент, имени которого я не знал. «Молодой господин, не надо!» — услышал я его слова. «Прочь с дороги!» — рявкнул на него Дебрас, продолжая сверлить меня исполненным злости взглядом. «Ваш отец уже в курсе того, что произошло. Пойдемте, я передам вам его волю!» Не обращая внимания на крики молодого человека, произнес незнакомец и, взяв его под руки, куда-то повел. «Дела». «И не говори», — ответил я Гиллу. «Они тебя так просто в покое не оставят». «Знаю». «И что будешь делать?» «Разберусь по ходу дела. Я потихоньку возвращаю себе свои навыки владения магией, усилиющую и физическую оболочку, и тогда проблем вообще не будет. Плюс Леона говорила, что как только аристократы узнают о моей помолвке с ней, «От меня многие отстанут. Возможно, его семейка будет в их числе», — ответил я внутреннему голосу. «Хорошо бы». «Ага», — усмехнулся я, открывая дверь, ведущую в коридор, который, в свою очередь, должен был вывести меня в лазарет. Пройдя по нему несколько метров, я вдруг услышал, как дверь за моей спиной резко отворилась и громко ударилась в стену. А затем в нее вбежали несколько медиков, которые тащили носилки. Кто на них лежал, я знал. Быстро отскочив в сторону, я прислонился к стене, и они пробежали мимо. Вслед за ними вальяжно шел седовласый мужчина в возрасте. «Гилхард Грейворд, я так полагаю?» – спросил незнакомец, поравнявшись со мной. «Верно. С кем имею честь?» – вежливо ответил я. Мужчина смирил меня изучающим взглядом. «Фауст гутье представился он. «Я так понимаю, это вы были тем рыцарем в доспехах цвета свежей травы», — сразу же догадался я. «Верно», — мой собеседник улыбнулся. «Какое милое описание цветовой гаммы моей брони», — довольным голосом добавил он. «Мне нравится ваш слог. Вам от меня что-то нужно или...» «Просто хотел поздороваться», — он хитро прищурился. «Тогда я могу идти?» — прямо спросил я. «Ха-ха, разумеется», — ответил он. «Тогда прошу простить меня», — я вежливо кивнул и продолжил путь к лазарету. «Ты почти убил его», — послышалось сзади. «Я не специально», — не оборачиваясь, ответил я. «Разумеется», — усмехнулся он. «Разумеется!»